А Стив и Капрал уже ворвались в дом. Последний в три прыжка взлетел на второй этаж. За ним по пятам следовал десантник, выбивший дверь кувалдой. Стив пробежал мимо звонившего телефона до гостиной, повернулся к ее двери лицом и тут его сбило с ног. Три пули ударились о кевларовый жилет с явственным «шлеп-шлеп-шлеп» и отбросили Стива к лестнице. Тогда обладатель Уинг Мастера притулился у косяка и выпустил в по-прежнему закрытую дверь Две очереди по два патрона. Потом пинком распахнул ее, вкатился в гостину и вскочил на корточки. Когда ружье выстрелило, капитан Линдхерст распахнул дверь парадного и вышел на улицу вместе с Престоном, увидел через освещенную прихожую, как его заместитель кинулся к двери гостиной, но его его назад словно куклу. Линдхерст пошел через дорогу Престон за ним. Когда выпустивший две очереди десантник вскочил и оглядел распростёртое на ковре тело, в проеме появился капитан Линдхёрст. Несмотря на клубы порохового дыма, он мгновенно разобрался в происшедшем и приказал: "Пойди в прихожую и займись Стивом». Десантник перерекаться не стал, лежавший на полу, вдруг пополз вперед. Линдхёрст вынул браунинг из кобуры под пиджаком. Десантник сделал свое дело мастерски. Одна пуля попала Петровскому в левое колено, другая в живот, третья в правое плечо. Его пистолет отлетел на другой конец комнаты. Хотя дверь изменила траекторию полета пуль, три из четырех угодили в цель. Петровского мучило невыносимое боль, но он был еще жив, а потому пополз к стоявшему в 4 метрах стальному сейфу с плоской коробкой на боковой стенке кнопком жёлтой и красной. Капитан Линхёрст тщательно прицелился и выстрелил. Джон Престон бросился вперед столь быстро, что чуть не сбил офицера с ног. Упал на колени около человека на полу. Тот лежал на боку, с простреленной головой, ловил ртом воздух, словно выброшенный на песок рыбина. Престон склонился к лицу умирающего. Линхёрст все еще держал Петровского на мушке. Но Джон оказался между ними русским, тогда Лентхёрст отступил в сторону и хотел выстрелить вновь, но опустил Браунинг. Престон поднялся. Стрелять второй раз не было нужды. «Пора бы умниками Золдерманстона взглянуть на это. Лентхёрст указал на сейф в углу. "Он был нужен мне живым", сказал Престон. "Прости, старик, Так не получилось, откликнулся капитан. Тут сильный щелчок заставил их обоих вздрогнуть, и из комода донесся голос. Это включился по таймеру большой радиоприемник», — Голос произнес по-английски: "Добрый вечер. Вы слушаете передачу английской службы Московского радио. В эфире десятичасовые новости. В Штери, э, простите, я оговорился. Тегеране сегодня утром было объявлено Капитан подошел к комоду и выключил радио. Человек на полу остекленевшими глазами уставился в рисунок ковра. Он уже не мог откликнуться на условный сигнал, предназначавшийся ему одному. Престене Пригласили на обед в клуб Убрукса на Сент-Джеймс-стрит к часу дня в пятницу 19 июня. Джон вошел в здание, не опоздав, и не успел он назвать себя швейцару в будке справа, как в облицованном мраморном коридоре показался Сэр Найджу. "Мой дорогой Джон, как я рад, что вы пришли". Половини второго Сэр Найджел и Престон пошли обедать. Столик шефа Ми-6 располагался в углу, там можно было беседовать, никого не опасаясь. По пути им встретился секретарь кабинета министров Сэр Мартин Фланнери. Он близко знал Сэра Найджела, но сразу понял, что тот занят. И власть придержащие поздоровались едва заметными, но вполне достаточными для выпускников Оксфорда кивками. А по плечам пусть хлопает друг друга при встрече американский политикан. "Джон, я пригласил вас сюда", начал МИ-6, разложив на коленях льняную истёрфетку, "чтобы поздравить и поблагодарить. Вы замечательно поработали. Давайте закажем бараньи отбивные. Они в это время года просто восхитительны".